Глава шестая. Миссис Вагнер все еще работала, когда Джек вновь появился в ее офисе. «Где тебя носило? спросила она. «И куда ты дел новые перчатки?» «Я бросил их в лицо мадам Фонтен», – ответил Джек. «Не тревожьтесь, я не попал». Миссис Вагнер с улыбкой отложила перо. «Такое неординарное событие заставляет меня отвлечься от дел». Что произошло между тобой и мадам Фонтен? Джек пустился в длинный запутанный рассказ о некоем чудесном лекарстве и о капризной вдове, которая сначала согласилась поделиться с ним этим лекарством, а потом передумала. «Обмозгуйте это, а потом скажите мне свое мнение», — торжественно закончил он. «Думаю, будет лучше, если бутылочка останется в шкафу у мадам Фонтен», — сказала миссис Вагнер. «А если тебе понадобится какое-нибудь лекарство, смело обращайся ко мне». Ее внимание привлек кусок пирога, который Джек держал в руках. Купил он сам пирог или принес от экономки? «Этот пирог твой или мадам Фонтен?» – спросила она. «Если мадам Фонтен, отнеси поскорее назад». «Неужели вы думаете, что я могу взять что-то чужое?» – возмущенно произнес Джек. И он продолжил свой путанный рассказ, дойдя до того момента, когда ключ упал на пол, и он его поднял. Я прочел на нем от шкафа розовой комнаты, и когда спросил, что это значит, мадам Фонтен назвала меня придурком и вырвала ключ из рук. Разве могу я после такого оскорбления носить ее перчатки? Нет, я способен на поступок, как каждый из вас. И потому поступил благородно. Бросил перчатки ей в лицо. Но это еще не все, дальше будет еще хуже. Представьте себе, эта оскорбившая меня безумная женщина вдруг повеселела, стала хохотать и пожимать мне руки. Слово джентльмена именно так все и было. Мой вам добрый совет, держитесь от нее подальше и давайте поскорее вернемся в Лондон. Причина для этого есть. Сейчас расскажу, только прежде посмотрю в замочную скважину. «Хорошо. Там никого нет. Теперь могу говорить. Открою вам ужасный секрет. Наша экономка сумасшедшая, и тут нет никакой ошибки. Никто лучше меня не разбирается в этом». Миссис Вагнер внимательно следила за Джеком, потом подозвала его и взяла за руку. «Успокойся, ты слишком разволновался. С чего вы взяли? Твои глаза говорят об этом». «Садись и отдохни на своем любимом месте». Миссис Вагнер встала и подвела его к широкому подоконнику. «Садись». «Но я не хочу!» «А если я попрошу тебя?» Джек тут же сел. Миссис Вагнер взяла в руки блокнот и сделала в нем пометку карандашом. «Хорошая оценка Джеку за послушание», — сказала она. «Сейчас я должна вернуться к работе, а ты найди себе какое-нибудь тихое занятие». «Что тебе по душе?» Под ее добрым, внимательным взглядом Джек постепенно успокаивался, но из-за пережитого волнения не мог придумать себе подходящего дела. «Сами скажите». Миссис Вагнер указала на мешок с ключами, свисавший с его плеча. «Ты их почистил?» Его внимание мгновенно перешло на другой объект. «Как мог он забыть про ключи?» Миссис Вагнер позвонила и велела принести наждачную бумагу, кусочек кожи имел. «Теперь», — сказала она, — «будем сидеть и молча работать не меньше часа». Миссис Вагнер снова села за письменный стол, а Джек открыл мешок и разложил перед собой ржавые ключи. Он их осмотрел. Один ключ привлек его внимание, и он поднес его к свету. Под слоем ржавчины и грязи проглядывала какая-то надпись. Джек с рвением принялся за работу, и усердие принесло плоды. Через несколько минут он смог прочитать надпись от шкафа розовой комнаты. Следующее слово-дубликат было ему неизвестно, но это его не беспокоило. Он нашел то, что хотел. В его глазах зажегся огонек. Джек открыл было рот, но увидев, что миссис Вагнер ушла с головой в работу, промолчал. «Ага, теперь я могу взять лекарство экономки, как только захочу», — лукаво подумал он. Его вера в чудодейственное снадобье не пошатнулась от убеждения, что мадам Фонтен сумасшедшая. Ведь лекарство создал доктор, а он не мог совершить ошибки. «Она недостойна быть хранительницей такого сокровища», — решил Джек. «Лучше возьму его под свою опеку». Сказать это госпоже в конце наших занятий? Он обдумывал это, полируя ключи время от времени, поглядывая на миссис Вагнер. Но хитрость, которая часто присуща слабоумным, удержала его от признания. Все, что принадлежит мадам Фонтен, нужно вернуть ей. Вот что он скажет. Если он расскажет госпоже о своей находке, она велит отдать ключи, значит, прощай чудо лекарства. «Когда я получу, что хочу», — решил Джек, — «то выброшу ключ и положу конец этой истории». Минуты следовали одна за другой, били четверти, а эти двое все занимались каждой своим делом. Незадолго до конца отмеренного срока в офис вошла третья персона, и это была все та же мадам Фонтен. «Тысячи извинений, миссис Вагнер. Когда я смогу сказать вам пару слов наедине?» «Можно прямо сейчас». «Я как раз закончила на сегодня работу». Миссис Вагнер посмотрела на Джека, поглощенного чисткой ключей. «Разумнее всего не трогать его». «Давайте перейдем в столовую», — предложила она. «А ты, Джек, дождись меня. Возможно, я поставлю тебе еще одну хорошую оценку». Разговор двух женщин состоялся в пустой комнате при закрытых дверях. «Я потревожила вас, миссис Вагнер», — начала мадам Фонтен. Но только ради блага бедняжки Джека, который остался в офисе. Могу я спросить, замечали вы в последнее время в нем признаки сильного возбуждения? «Замечала», — ответила миссис Вагнер с присущей ей искренностью. «Когда он пришел сюда час назад, мне пришлось его успокаивать. А сейчас, как вы сами видели, он находится в состоянии полного душевного покоя. Может, у вас есть на него жалобы?» «О, нет!» – всплеснула мадам Фонтен руками. «Никаких жалоб. Я только сострадаю больному и понимаю, как сложно вам удерживать его психическое равновесие. Вот и все». «Вы очень добры», – сухо поблагодарила вдову миссис Вагнер. «И все же прошу у вас извинения, и не только за Джека. Тут есть и моя вина. Он так хорошо вел себя в Лондоне, никаких нареканий не было» что я решила взять его с собой во Франкфурт, не думая о возможном риске. «Умоляю ни слова больше, мадам, вы смущаете меня. Я оказалась случайной причиной его эмоционального взрыва, напомнив о том времени, когда он жил в Вюрцбурге, и тем самым пробудила в нем прежнюю иллюзию, которую даже ваша замечательная система не смогла полностью вытравить из его памяти». «Могу я спросить, что это за иллюзия, мадам Фонтен?» «Очень часто я у душевнобольных, миссис Вагнер. Им кажется, что их отравили. Он говорил вам когда-нибудь об этом?» «Я немного слышала об этом от смотрителя сумасшедшего дома в Лондоне. Вот как!» «Думаю, он повторял то, что сказал Джек». «Наверняка». Взяв Джека к себе, я никогда не заговаривала с ним на эту тему, не хотела волновать. Однако, глядя на его седые волосы и цвет лица... Я понимала, что имел место какой-то несчастный случай. Вы совершенно правы. Он – жертва, только не рука травителя, а собственного глупого любопытства, охватившего его в лаборатории моего мужа. И вот плачевный результат. По-научному объяснить случившееся я не сумею. Да я бы и не поняла. О, вы слишком добры, проявляя такую снисходительность. Не сказал ли Джек чего-нибудь обо мне? что требовало бы объяснения. Мадам Фонтен проговорила последнюю фразу, как бы между прочим, скрывая волнение в голосе, но ее выдало подергивание губ. Подобное саморазоблачение не ускользнуло от наблюдательной миссис Вагнер. «Напротив», — осторожно отвечала она, — «из рассказа Джека я поняла, что вы оказали ему большую услугу. Отказав в лекарстве, вы тем самым излечили его от иллюзии», о которой мы только что говорили». Мадам Фонтен почтительно присела. «Ваши добрые слова согревают мне душу», — любезно произнесла она. «Разрешите пожать вашу руку». Вдова благодарно сжала руку миссис Вагнер и выплыла из комнаты с неподражаемой грацией, какой позавидовала бы любая французская актриса. Но, оказавшись на лестнице, где не было нужды притворяться, Она мгновенно превратилась в пожилую женщину, ступавшую медленно и устала. «О, дитя мое!» — печально подумала вдова, как всегда возвращаясь мыслями к Мине. «Когда же наступит конец всем моим жертвам, и последний день этого года совпадет с днем твоей свадьбы?» Она села у камина в своей комнате и впервые в жизни позавидовала безмятежному существованию домашних клуж, которых всегда презирала. Теперь ей стали очевидны достоинства этого замкнутого мирка, где все сводилось к сплетням, вязанию и чаепитиям. А миссис Вагнер, оставшись одна, ходила по комнате взад и вперед, пытаясь понять мотивы поведения вдовы. Тут миссис Вагнер встретилась с трудностями. Было ясно, вдова что-то утаивает, но пойти дальше и определить, что именно у миссис Вагнер не получалось. Недоверие к грациозной вдове еще больше усилилось, и она пожалела, что нет возможности посоветоваться с разумным Давидом Гленни. Полная неразрешенных вопросов, миссис Вагнер вернулась в офис. Там, сидя на подоконнике, как поймальчик, ее ждал Джек, по-прежнему возившийся с ключами. Первые произнесенные им слова касались его самого. «Если это не хорошее поведение», — сказал он, — «Хотелось бы знать, какое называется хорошим. Поставьте мне отметку». Миссис Вагнер достала записную книжку и внесла новую запись. «Спасибо», — сказал Джек. «Теперь вот что. Я хочу знать, что говорила экономка. Я беспокоился о вас». «Почему, Джек?» «Она вас разве не укусила? Сумасшедшие иногда такое творят». «И что она про меня наплела? О, как они умеют врать!» «Что?» Она говорила обо мне только доброе? Тогда почему она хотела, чтоб меня не было при разговоре? Какие же они лживые! Ненавижу этих сумасшедших!» Миссис Вагнер снова извлекла записную книжку. «Я могу вычеркнуть хорошую отметку, если не сменишь тон», — строго сказала она. Джек с оскорбленным видом собрал ключи и положил в кожаный мешок. «Я только предупредил вас для вашего же блага!» «А вы сразу уж и набросились», — сказал он. «Не знаю почему, но здесь вы ко мне не так добры, как в Лондоне. Я это сердцем чувствую». Он лег на подоконник и заплакал. Миссис Вагнер была не из тех женщин, которые могут невозмутимо взирать на человеческие страдания. Через мгновение она уже была у подоконника, утешая Джека и утирая ему глаза, как маленькому ребенку. А тот, пользуясь произведенным впечатлением, жалобно произнес «Взгляните на этот стол. Вот еще одно доказательство случившихся перемен. В Лондоне вы доверяли мне ключ от своего стола, а теперь перестали». Миссис Вагнер подошла к столу, заперла его и вернулась к Джеку. Немногие знают, насколько сильное впечатление производит добрый поступок, совершаемый в молчании. Миссис Вагнер принадлежала к этим немногим. Не говоря ни слова, она открыла кожаный мешок и положила в него ключ. Благодарность Джека не знала границ. «Позвольте вас поцеловать!» – вскричал он. Миссис Вагнер отодвинулась и поднесла палец к губам. Она не успела и слова произнести, как чуткие уши Джека уже расслышали звук приближающихся шагов. «Неужели она вернулась?» – воскликнул он, имея в виду мадам Фонтен. Миссис Вагнер тотчас сотворила дверь и увидела перед собой Джозефа. «Вы знаете, мэм, когда вернется мистер Келлер?» — спросил он. «Я даже не знала, что его нет дома. А кто его спрашивает, Джозеф?» «Какой-то джентльмен, мэм, говорит, что он из Мюнхена».